Глава 42. Пространственный карман. Промзона. Север. День. Преследователей не было видно минут пять. Но я знал, что прятаться в окрестных домах бесполезно, а кратчайший путь между двумя точками прямая, поэтому я пошел прямо к лесу скорым шагом, стараясь хоть немного восстановить силы. Вскоре я стал соображать, что мой отчаянный маневр здорово покалечил, если не отрубил голову змее, которая меня преследовала, а потому основная масса сейчас в худшем случае шарит по дому в надежде найти следы, а в лучшем, для меня, разумеется, зализывает раны своих предводителей и полностью деморализована». К величайшему моему сожалению прогноз не сбылся даже близко, поскольку едва я закончил рассуждать, как на дорогу, всего в полукилометре от меня вывалился тот самый человек, который вел погоню. Билет он свой потерял, и вид у него был потрепанный, насколько, конечно, я мог судить с такого расстояния, но, тем не менее, он не был мертв и серьезно покалечен чтобы прекратить преследование. «Духовку пережидал?» — мелькнуло в голове. «Злой, наверное, сейчас как бульдог». Единственный позитив был в том, что Нивы пока не было видно. И я от души надеялся, что не будет. Напрягая последние силы, я побежал вперед. Мне было тяжело, очень тяжело. Я задыхался и перед глазами шли разноцветные круги. На какую-то секунду веки мои сомкнулись, и я тут же почувствовал, как меня шатнуло в сторону. Затем неприятный удар в нижнюю часть живота. Я огляделся, словно впридя в себя после потери сознания. Дыхание мое было шумным и поверхностным. Вокруг была трава. Я снова обо что-то ударился, И меня крутануло вперед через голову. Какой странный запах у этой травы! Пронеслось в моем затуманенном сознании, На лишь секунду спустя я вскочил, понимая, что теряю драгоценные минуты. Почему-то только теперь до меня дошло, что мне приходится продираться сквозь нереальные заросли укропа. Значит... Я каким-то образом перебрался на сторону огородов, а ведь там, по-моему, была вполне сносная рабица. Но сейчас это не важно. Главное — не поддаться внутреннему голосу и не упасть в траве, пытаясь затаиться. А ведь усталость предательски шептала на ухо. Мол, ложись, тебя никто не заметит, отдохнешь и рванешь дальше. Тебе же позарез нужна передышка, Хоть коротенькая, минут на десять, Но в покое, в полном покое. Только я прекрасно понимал, Что люди, нашедшие меня в зоне, С легкостью найдут меня здесь, А если понадобится, И весь этот укроп повыдергают. По-моему, чуть дальше здесь был элеватор, — Эх, найти бы. Может, там и подвал какой имеется, да трудно проходимой аномалией. — Так, попробую сориентироваться. Только вот относительно чего? — Нет, все это ерунда. Я даже направление бега толком не оцениваю. Хотя то, что я перестал бредить отдыхом, уже определенный плюс. Может, это и зовется вторым дыханием. В тот самый миг земля ушла у меня из-под ног. Возникло неприятное ощущение неконтролируемого, травмоопасного полета и самое страшное в неизвестность. На долю секунды голова моя высунулась из травяных зарослей, и все, что я успел заметить, как эта темно-зеленую поляну внизу, непонятную вышку на растяжках, собранную из черных трубочек, длиной не больше полуметра каждая, человек двадцать в черном же обмундировании и шлемах, а еще патриот и огромную стальную калетку перед ним. А за поляной до самого горизонта протянулись плотные заросли сухого камыша. Такого подарка природы я не ждал. Нужно во что бы то ни стало добраться до них, потому как там я, что иголка в стагусена. Этого мне только не хватало, — подумал я и рухнул вниз. Само собой, ноги мои не нашли должной опоры, поэтому повредил обе ступни, которые неестественно изогнул от удара, а засохший ствол, безобидный, суповой травки в нашем мире. Сила инерции против моей воли увлекла мое побитое тело вниз. Я ежесекундно наталкивался на укроп, в воздухе стоял треск, и мне на самом деле было непонятно, что ломается, стволы или мои кости. Неожиданно впереди я услыхал еще одно предупреждение об опасности. Очередным чудом Каверзно оттолкнувшись от попавшейся мне опоры, отлетел вправо и продолжил свое падение уже в полнейшей чехарде. Как этот полет закончился, не помню, поскольку потерял сознание. Вокруг шла ожесточенная перестрелка. Я валялся у какого-то зеленого ящика, и был полностью разбит морально и физически. Еще никогда в жизни мне не доводилось получать столько тумаков. Я пробовал пошевелить конечностями. Кости вроде целы, по крайней мере крупные. Рядом кто-то вскрикнул и повалился на ящик. Я сфокусировал взгляд на теле солдата, точнее на его черной каске, В десяти сантиметрах от моего носа. Надо бы валить, а то ведь, похоже, я на самой линии огня. Так, а где автомат? Черт, в укропе. Блин, ну я и баран. Хотя, в принципе, приятель, разоружайся. Я выдернул М4 из рук мертвяка, и в голову прилетела абсолютно дурацкая мысль, что теперь перебирать ничего не придется... Откатившись в сторону, я прижался спиной к соседнему ящику, который был достаточно массивен для того, чтобы укрыть меня. Затем вытащил магазин, убедился, что в нем еще остались патроны, вставил его на место и передернул затвор. Тут до меня дошло, что в этой свалке я фактически один против всех Союзников ни по эту сторону коробки, ни по другую у меня нет. В подтверждение моих слов, один из полосатых отвлекся от перестрелки и, заметив, что я далеко не покойник, наставил на меня автомат, но опоздал на долю секунды. Я отчаянно надавил на курок и М4, который оказался в автоматическом режиме. Тут же начал плеваться огнем мелко подрагивая и при каждом выстреле взлетая вверх. Полосатого прошило несколькими пулями. Он отпустил свое оружие и повалился назад. Этот предсмертный маневр вышел боком для его товарища, которому моя беспорядочная пальба разорвала предплечье, а, может, и повредила еще что-нибудь. Полосатые быстро поняли — что в их стане завелся бредоносный партизан и слаженно разошлись в недоступные для моей стрельбы места. Половина — за патриот и прилегающие ящики, другая половина — за кучу разломанных железобетонных плит, валявшихся тут же. Вскоре в мою сторону даже несколько раз выстрелили, но не прицельно, повредили только ящик. Зато вот мои соотечественники едва не снесли мне голову, как только я высунулся из своего укрытия. По верхушке ящика еще долго стреляли, превращая ее в щепки, которые падали на меня. Возможно, стреляли и в сам ящик. Да только внутри лежало нечто такое, что не позволяло пулям Разорвать мое измученное тело. Сделав несколько быстрых вдохов, Я немного отодвинулся от своего укрытия И посмотрел на заросли укропа слева. Ага, понятно, откуда я так бодро летел. Не Неслабый обрывчик. Этажа эдак в четыре, да наклон суровый. Глянуть бы за спину, на аномалию, «Наверное, феерически смотрится на фоне всего этого безобразия. Сколько же там народу в укропе этом прячется?» «И укроп-то, мама дорогая!» «Хотя приходится признать, что без его мелких тумаков последствиям его падения были бы куда более плачевны». Мои размышления прервал полосатый Решивший все-таки подстрелить меня. Но на самом деле это было не так-то просто, поскольку охотники за головами вели плотный огонь. И поверьте мне на слово, когда невидимая смерть то тут, то там разрезает пространство, причем происходит это по большей части точечно, высовываться из укрытия не хочется но полосатый был солдатом, а моя позиция в центре лагеря весьма полезной для ведения боя, поскольку я, сам того не желая, разделил отряд на большую за плитами и меньшую за патриотом части. Поэтому человек в черном обошел машину сзади и прицелился. Слава Богу, я это заметил. Иначе вся история кончилось бы для меня именно в тот момент. Я прицелился и открыл огонь. Благо за полминуты до этого события я сподобился поменять опустевший магазин на полный, из личных, так сказать, запасов. Солдат нырнул за бампер, пальнув для страстки, и с той чуть не под иным углом Несомненно, подстрелил бы меня из-под заднего колеса. А так в роли нападающего оказался я. Мне даже удалось продырявить задний баллон, чего патрет тут же перекосило. Только вот патроны у меня катастрофически быстро заканчивались. И вскоре для соперника обещался полный карт-бланш. И тут кто-то из сталкеров... Метнул гранату. По крайней мере, я услышал панические крики на английском, которые ничего другого означать не могли. Тот парень, который хотел меня подстрелить, покошачий, руками вперед, выпрыгнул из убежища, но его тут же настигла автоматная очередь. Секунду спустя я услышал мощный хлопок. Патриот качнула, Стекла осыпались, из-под машины лениво пополз плотный дымок в перемешку с пылью. Похоже, у сталкеров был теперь численный перевес, поскольку левая сторона замолчала. Правда, и из укропа стали палить меньше».